Капитан нерешительно взял ключ. Он стоял, понурившись. Его товарищи не двигались с места. Казалось, из них выкачали всю их кровь, всю ракетную лихорадку. Они совершенно выдохлись. «Ну, что еще? В чем дело?» — спросил мистер Ии. Что вы ждете? что хотите?»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 Здорово, сразу бы так. Эх, Ух ты! Эх! Они торжествующе подмигивали друг другу. Они вскинули руки, хлопая в ладоши. Эгей! Ура! вопила толпа. Марсиане поставили землям на стол. Крики смолкли. Капитан чуть не разрыдался. Спасибо вам. Большое спасибо.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 «В каком же веке начались космические полеты?» В его голосе было разочарование. «Да вы откуда? Из какой страны?» Туиреол. -э Я перенесся сюда силой духа много лет назад!» Туиреол -э медленно выговорил капитан. «Не знаю такой страны!» «И что это за сила духа?» «Вот мисс Р. Она тоже из земли». «Верно, мисс Р?» Мисс Р кивнула и как-то странно усмехнулась. «И мистер Ю-ю-ю, и мистер ю ю и мистер щи, -щи, -щи и мистер в а я с Юпитера», — представился один мужчина, приосанившись. «А я Сатурна!» Вернул другой, хитр поблескивая глазами «Юпитер! Сатурн!» Бормотал капитан, моргая Стал очень тихо Марсиане толпились вокруг космонавтов Сидели за столами Но столы были пустые Банкетом тут и не пахло Желтые глаза горели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 «В сумасшедший дом!»